Образец всех добродетелей, не причастный ни к единому из грехов земных, он открывал свои объятия кающемуся грешнику, согревал на груди своей злополучного и благословлял слезы страждущих. Он был мудрейшим из людей и, как простодушное дитя, любил окружать себя невинными младенцами. И тот, чья душа была всегда исполнена с о с т р а д а н и е к бедствиям других, Остался тверд и непоколебим Среди неизреченных мук и терзаний. «Как!» — в скричал Всеслав. «Этот добродетельный муж?» «Погиб смертью преступника!» — прервал старик. Злые, надменные и лицемеры Восстали против него толпою, Оклеветали праведника, И тьма восторжествовала над светом. но непродолжительно было торжество е ё Незведенный на лобное место из града, где каждый шаг его был ознаменован добром, он был предан поносной казни посреди двух уличных разбойников. «Злодеи!» — в скричал с ужасом юноша. «О, как должно было загреметь проклятие этого праведника и проклятие б о ж е над главами этих нечестивцев!» Нет всеслав. Он шел на эту вольную смерть, как кроткий агнец, как посредник между небом и землею, как очистительная жертва за беззаконие человеков. Пригвожденный ко кресту, умирая смертью преступника, он не проклинал, а благословлял убийц своих, и последними его словами были слова милосердия. «Благословлял у б и т ь своих!» «О нет, мой отец!» — в скричал Всеслав, вскочив со своего места. «Ты издеваешься надо мною? Нет-нет, невозможно! Нельзя человеку быть столь добродетельным!» «А если он, — продолжал Алексей, — во время своей жизни единым словом исцелял расслабленных, прикасался рукою и слепое от рождения прозревал, Говорил «Восстань» и мертвые восставали. Если он сам на третий день воскрес из мертвых и, окруженный славою, в торжестве вознесся на небеса. «Что ты говоришь, Алексей?» «Да, Всеслав», — продолжал старик, глядя пристально на юношу. «Если этот праведник был Бог». «Бог?» повторил Всеслав прерывающимся от сильного чувства голосом. Он замолчал. Щеки его пылали, грудь волновалась. Убежденная, готовая принять в себя небесную истину, душа его боролась еще с помыслами земными. Вдруг взоры его заблистали, слезы брызнули из глаз. — Бог — Отец! — сказал он в полголоса. Бог любви и милосердия. Так это Он, это Тот, о Ком скорбела моя душа. Лицо старца просияло. с л ё з ы радости, с л ё з ы коим завидуют сами жители небесные, полились из очей его. «Благословен Господь!» — воскликнул он, устремив их к небесам. «Луч света Твоего проник в душу этого прозревшего младенца». Он познал тебя, непостижимый. О, взыграйте силы небесные, возрадуйся, Отец! Еще о единым чадом умножилось семейство твое. Так, сын мой, сей праведник был Бог, и сей Бог, сей царь славы, есть истинный и единый Господь наш. «Но как зовут его?» — вскричал Всеслав. «О, мой Отец, скажи, наименуй мне того», р е д кем я горю и злить всю душу мою. «Он Искупитель наш», — сказал Алексей кротким голосом, исполненным неизъяснимой любви. «Он кровью Своею омыл первородный грех человека. Он сидит на небесах Одесную Отца Своего. Он Сын и Слово Божие. Его имя Иисус Христос». Конец первой части.